Утром Брюнхельд открыла глаза и смогла заговорить. Жаловалась на мутную слабость. «Не знак ли нам подают?» Притслав показал вверх, что недоброе дело ты затеяла. Брюнхельд внутренне вздрогнула. Он знает, что она затеяла? Да нет же, он не может знать. А что, если он тем не менее прав? Что, если боги не одобряют замысел ее побега? Может, не надо тебе ни в какие смоляны ездить? и никакому этому колдовству учиться, — продолжал Предслав, и у Брюнхельд немного отлегло от сердца, когда она поняла, о чем он говорит. И само это все колдовство — дурное дело. Это сатана людей учит, и ничего доброго из этого не выйдет. Не лучше ли тебе к отцу воротиться, как окрепнешь? Он только рад будет. — Нет, — слабым голосом, но решительно простонала Брюнхельд. — Я в Киев не вернусь. Я должна ехать. Это пройдет скоро. Сегодня ей было вовсе не так худо, как она прикидывалась. От вчерашней тошноты осталась небольшая слабость, и даже она не помешала бы Брюнхельд встать. Очень хотелось есть, верный признак вернувшегося здоровья. Но здоровье ей лучше было скрывать. Хворь, принесенная ветром или зельем, пришлась очень кстати. Теперь весь Троиславль в видоках, что она хворает и поэтому не едет дальше. С печальным вздохом Брюнхельд закрыла глаза и снова подумала об Амунде. Мысль о нем подбадривала и утешала ее. Вот и еще одним днем, одной ночью, ближе к встрече, какой бы ценой они ни достались. Вспомнилось, как она напоила его греческим вином, куда кроме душистых приправ было подмешано немного тайного зелья, которое Олеговы люди привезли из лавок Костянтинграда. В ту ночь ему пришлось куда хуже, чем ей. И если нынешней хворью Фрея еще раз наказывает ее за тот случай, Брюнхельт даже приятно было думать, что она хворает так же, как хворал по ее вине Амунд. Предслав уже и в голову не могло прийти, что в этой беде есть что-то приятное. До полудня он просидел под навесом избы, будто ожидал, что неведомые злыдни сделают новый приступ. Семигость с домочадцами ушел опять на синокос, запретив кому-либо соваться во двор, пока русы сами не позовут. До полудня Предслав ждал, не полегчает ли Брюнхельд. Когда к обеду она лишь согласилась на несколько ложек жидкой каши из толченого проса, он решился и осмотрел своих отроков. На всякий случай их с ним сидел целый десяток. «Слушайте, паробки, давай ты, воронец, я сговорюсь с семи гостем, даст тебе коня получше. Отправляйся в Киев. Будет конь хорош, за два дня доберешься. Будет плох, в добромышле возьмешь другого. Скажешь?» «Для князя надо, дадут. Расскажи ему, мол, дочь захворала, жива, но слегла. Скажи, мы стережем ее во все глаза, чужого никого не подпускаем, но я не ведун. Пусть он сам решает, как с нею быть. Ступайте, найдите семи гостя». В тот же день гонец уехал. Своя чиница Предслав не стала объявлять об этом, и Брюнхельд ничего не знала. Еще три дня она пролежала, жалуясь на слабость, и только потом начала садиться и получше есть. Была она бледна, глаза лихорадочно горели. Мне много лучше, утешила она предслава на четвертый день. Она и выглядела лучше, одевшись, вышла во двор и сидела с зятем под навесом. Но в дорогу пускаться им пока. Через три дня Ерилки, до них обождем, чтобы мне как следует окрепнуть. Тогда и тронемся. Как скажешь, согласился Предслав. Он считал, что им вовсе не следует никуда ездить, и на задержку эту возлагал свои тайные надежды. Еще в первые дни болезни Брюнхельд нашла в себе силы передать семигостеву семейству, что на них она не держит зла и не считает ни в чем виноватыми. Поэтому день на третий даже Живита уже могла подойти к ее лежанке без дрожи в поджилках. Все обошлось, княжна жива и выздоравливает, никого не винит. Деда не обманули, уберегли. Не раз же Вита задавала себе вопрос, так чего она добилась, ради чего у нее едва сердце не разорвалось, пока она сыпала в горшок колдовское зелье из рукава. Оно должно было поселить в душе Брюнхельд тоску по Благодану, но пока этого не заметно. Но, может, действие зелья должно сказаться прямо на Ерилин день? Чтобы раньше времени никто не знал. В пору сенокоса люди мало бывают дома, часто и ночуют целыми семьями в лугах, чтобы не терять времени, пока погода ясная. Однако по просьбе самой Брюнхельд, семигость каждый день оставлял с нею какую-то из своих женщин, то живитую или заряну, то саму боярыню, то благоживую самую старшую дочь, а иногда являлись бабка Неждана или Строиня Веся. Они прибирали, готовили еду, а на досуге развлекали княжную беседой. Чем ближе был желанный срок, тем неспешнее для нее тянулось время, и она была рада всякому разговору, но особенно о близких уже ерилках. Для Брюнхельд это было почти то же самое, как говорить об Амунде, а приятнее этого предмета ни для какой влюбленной девы ничего нет. «А еще в эту ночь ходят у нас в Севет траву искать», — рассказывала Заряна. «Это такая трава полезная, что если ее найдешь...» «Все будешь знать, что на свете делается». «Какова она бывает?» — расспрашивала Брюнхельд, пытаясь отвлечься от своих мыслей. «На что, похоже, цветет?» «Да, говорят, бывает цветок черный, бывает белый или желтый или красный, как бы огонечек. А еще я слышала, бывает, что всякими цветами разными сияет. Если сорвешь его, то всякое желание твое, что хочешь себе придумай, сделается» но не всякое лето он цветет, а только если выдастся ночь рябинная, чтобы гроза или зорницы. И вот тогда надо сидеть и ждать. В самую полночь будет дива. С западной стороны упадет звезда огромная, говорят, с конскую голову. Заря она обрисовала перед собой руками в воздухе большой шар. Такая звезда, ясная-ясная, и как она прилетит, то все вокруг а светится, и все деревья в лесу заговорят, а в свет трава только в том свете и будет видна. Тогда и надо ее брать. Надо-то надо, да не так все просто. Нечисть придет, всякие гады и жабы. Гады-то гады. Строиня Веси нам рассказывала, что под звездой той появляется князь Уш над всеми гадами лесными старший а на голове у него как бы золотые рожки. Сам он огромный, с человека и черный. — Вот это страх! — Брюнхельд передернула плечами. — Ужак с человека, да еще с рожками. И он будет тебе загадки загадывать, и если все отгадаешь, сам сорвет в свет траву и тебе даст, а иначе никак ее не взять. — Ты зимой говорила, вы с девками ходили уже искать? — вспомнила зяблица. — Неужели вам не страшно такого ужака встретить? — Ну, он ужак-то ужак, но не всегда. Бывает, что просто выйдет или женщина, или еще какой человек, и спросит тебя. Что сидишь, чего ждешь? — Может, это и есть князь уж, только он человеком притворяется, — догадалась Брюнхильд. Может, и так. — Вот когда возьмешь в севет траву, — Заряна вздохнула, — тогда все на свете будешь знать, — и даже любую ведьму с одного взгляда распознаешь. А пока не возьмешь, гляди во все глаза и не поймешь, не то это князь уж, не то так кто-нибудь. Да без такой травы чудесно и опасно в темный свет соваться, счастье искать, — пробормотала Брюнхельд, — голову там оставишь. Однако ни князь уж, ни сам змей Горыныч не устрашит девушку на пути к счастью, а любовь. И есть то волшебное зелье, с которым человек способен хоть сквозь огонь пройти. В последние два дня перед ярилками Брюнхельд выходила прогуляться и всем отвечала, что больше не чувствует ни малейшего нездоровья. Обещала девушкам пойти с ними на игрища. Предслав недовольно хмурился. Ему не нравилась мысль о многолюдных игрищах между рекой и лесом, где к его бойкой свояченице может подобраться кто угодно. Хоть князь Уш с золотыми рожками, Хоть крылатый зверь Симорг с олегово-нарядного кафтана. А если в лесу, то и елефандий, Который, говорят, ростом с избу, И два хвоста при себе имеет спереди и сзади. Но что он мог возразить? Идти на ерильские игрища нужно всякому, Кого ноги носят, иначе ни здоровья, ни удачи Весь год не видать, и уж тем более девушки. Княжьей дочери не нужна слава, пень, колоды. Но не мог же он окружить Брюнхельд отроками, чтобы не отставали ни на шаг. Она сама от них сбежит. — В полночь с закатной стороны упадет звезда огромная, — с воодушевлением рассказывала ему Брюнхельд самая большая на белом свете. И как упадет она весь лес, тогда ярким светом озарится, всякое дерево заговорит, а под тем светом расцветет в свет трава, будто огонек красный, желтый, белый, черный разным цветом переливается. И кто возьмет сей цветок, тот все на свете будет знать. Я пойду счастье попытать. С тем цветком можно и ведьм распознать, и любые хвори лечить, Всякое желание, что не придумаешь, исполнится. Я только ее и жду, как в полночь упадет звезда. Тут и счастье мое придет. Брюнхильд была так взволнована, так лихорадочно блестели ее глаза, что Предслав смотрел на нее не без опасения, не помешалась ли девушка. Даже отроки вокруг него были ошеломлены ожиданием таких чудес. «Ну что же, дело хорошее», — с сомнением ответил Предслав. Если взять такой цветок и все на свете узнать, тогда и ехать в землю смолянскую не нужно. Глава девятая К Троеславлю Горыня приплыла под вечер, и блеск огромного костра на возвышенности берега указывал ей путь. Она одна орудовала веслом в долбленке, одетая, как все женщины в этот вечер, в сорочке и красной нарядной плахте, опоясанная жгутом из трав. Затеряться в толпе ей с ее ростом надежды было мало, но она повесила венок на грудь, а вось при беглом взгляде будет не очень заметно, что над этим венком есть еще целая голова. Амунд с полусотенной дружиной остался на Припяти между Нелеповым, последним к востоку древлянским городком, и устьем реки, где стоял Троиславль. Они подоспели только нынче в полдень, когда древлянские и полянские девы уже вовсю ходили по рощам и пригоркам, собирая целебные травы и сплетая себе венки. До реки то и дело долетало пение. Около сыродуба, лёли-лёли-дуба, растёт чернь-черница, лёли-лёли-черница. А в отойлево-чернице, чернакуна скачет». «Поскочи, поскочи, куна, по чистому полю, Поплыви, поплыви, утя, по синему морю, Ищи себе друга, которого любишь». Один невидимый голос начинал, Другой подхватывал в ином месте, Потом отвечал третий в третьем. За гребнем берега, за кустами и деревьями Певиц не было видно, и оттого казалось, Что поет сама земля, то одна травка, то другая. Даже и слова были неважны. Сама сила этих звонких голосов говорила земле и небу о мощи расцветшей жизни, о готовности делать самое важное, для чего рождаются на свете куницы и уточки. Протяжное пение разносилось над рекой, будто ветер, оставаясь позади. И вновь возникая впереди, голоса порхали солнечными мотыльками с цветка на цветок. Отреки и злодий бросали взгляды на берег, искали среди берез этих черных куниц и серых уток, и в глазах их светилась невольная безотчетная надежда оказаться тем самым, которого любят. Но веселье им не светило. Всю ночь придется ждать готовыми скорее к схватке, чем к пляскам. А во в ли лёли-лёли в очернице, красные девушки гуляли, лёли-лёли гуляли. Хотите вы, девушки, пляшите, вы, молодцы, не смотрите, смотрю, чьи девушку не взять, и взять ли, не взять ли по любови, по доброму уговору». Дружина укрылась в лесу, спрятав лодьи под ивами в заводях. Дальше Горыня отправилась сама. Ей предстояло отыскать Брюнхельд, если та окажется в уговоренном месте, и увезти ее вверх по Припяти. Была надежда, что в ночь всеобщих гуляний Олеговой дочери не хватятся до утра, а утром никакая родительская воля не сможет вырвать ее из рук жениха, которому она сама вручила свой венок. Но здесь ли Брюнхельд? Гарыня не могла знать, насколько той удался ее хитрый замысел. Что если Олег передумал отпускать дочь? Или она опоздает с приездом? Или Олег снабдит ее такой охраной, что она и на шаг не сможет отойти? Но Амунд не намерен был отступать ни в коем случае. Если Брюнхельд стерегут так строго, что тайный побег невозможен, Горыне нужно будет предупредить об этом, и тогда на Ерилин лук ступит полусотенная дружина с Волотом во главе. — А добром ты дашь, так мы добром возьмем, а добром ты не дашь, так мы возьмем силою. — Если в темноте вы не явитесь, я сам за вами приду, — пообещал Амунд, когда Горыня садилась в долбленку. — Ну, поляница! — «Да будет с тобой моя удача!» И поцеловал ее в лоб, передавая эту самую княжескую удачу. Темнота сегодня придет не скоро, лишь после полуночи, да и ненадолго. Гарыня понимала, как тяжело Амунду сидеть и дожидаться решения своей судьбы, и как рвется он вступить в бой за свое золотистое счастье, как положено Витязю и князю. «Но нельзя!» Стоит такому, как он, возникнуть на берегу, как целая толпа прибежит на него подивиться. Того, что Амунду придется вступить в дело самому, Горыня особенно не ждала. В суматохе игрищ девушки всегда теряются, для того игрища и затевают. На стороне Брюнхельд и Амунда будут те самые боги, кого чествуют в эту ночь. Живо, Ерила, солнце и сестра его заря заренится». Они приоткроют для хитрой девы дверцу, к счастью, которая весь остальной год плотно запечатана, обязанностью повиноваться отцовской воле и власти. «А я вроде как ключ», — раздумывала горыня, выискивая подходящий куст, чтобы привязать долбленку. «Жаль, что такой заметный. Берег под луговиной, где шли гуляния, был густо усеян лодками, большими и малыми». К Траеславлю собирались люди на целый день пути со всех сторон. Одни лодки были привязаны к ивам и корягам, другие вытащены на сушу. Горыня выбрала укромное место за осокой, откуда до берега надо было брести по воде, зато здесь они будут скрыты от глаз. Стоит в сумерках нырнуть за кусты, за высокую травяную завесу, и никто не увидит, как они сядут в долбушку. Если кто и приметит их здесь, подумает, девы купаться полезли. К этому времени празднество шло уже давно. Семигость, как здешний владыка, поджег живым огнем высокий костер, от него запалили костры вдоль всего берега. Приближаясь, горыня слышала женские вопли и погребальные причитания. Это бабы, нарядной мировитые во главе, принесли на носилках Ерилу в человеческий рост, сплетенного из травы, жалуясь, что Де умер, а был такой хороший да красивый. Потом послышался вой и виск, покойника разорвали на клочки и толпой побежали бросать в реку. Теперь шло гуляние. Во многих местах кружились девичьи хороводы, гудели рожки, народ плясал. Гарыня шла через толпу к большому костру, оглядываясь и выискивая хоть какое-нибудь знакомое лицо. Порой кто-нибудь из гуляющих, наткнувшись на нее изумленно, говорил «Ой!» и принимался тереть глаза. Тогда Гарыня улыбалась, таким видом показывая зубы, будто хочет встречного съесть, и тот предпочитал отступить. Может, ее принимают за русалку, ну так что же, в эту ночь русалкам можно гулять где хотят в последний раз как пошли наши подружки в лес по ягоды гулять. Вею-вею, вью-вью, в лес по ягоды гулять. Пели в одной стороне. Горыня окинула зорким взглядом девушек в кругу, а особенно ту, что в середине. Нет, не она. Брюнхельд с ее красотой и знатностью должна быть где-то в самых больших кругах возле главного костра. Ее горделивый стан, ее золотую косу, ее богатое платье и уборы узнать будет нетрудно, только бы она попалась на глаза. Но все кругом бежала, мелькала, скакало, пела, хохотала и взвизгивала. Нарядно одетые девы в пышных венках, почти закрывающих лицо, с цветами в косах, все казались одинаковыми. Когда Горыня найдет Брюнхельд, эта суматоха будет им на руку, но до того она очень мешает. В другом кругу, в середине, ходил какой-то парень. Останавливаясь около то одной, то другой девушки, избранница начинала плясать, а остальные качались, переступая с одной ноги на другую, и пели. «Околь Дуная, батюшки Дуная, добрый молодец гуляет, ой-лёля-лёля молодец гуляет, табун коней загоняет, ой-лёля-лёля коней загоняет, кони-кони вороные, ой-лёля-лёля кони вороные». «На них узды золотые, ой, лёли-лёли, -лё узды золотые!» Горыня приметила несколько девушек с длинными золотыми косами, но они стояли к ней спиной, и она задержалась, приглядываясь. «Вон та вроде довольно высока, может быть». «Кого ты тут, девушка, высматриваешь?» раздался прямо у неё за спиной мужской голос. «На меня посмотреть не хочешь?» По уверенному тону было ясно, говоривший ее знает. Горыня вздрогнула от неожиданности, и испугалась чего-то. Кто-то из олеговых людей? Пока она искала Брюнхельд, невесть кто нашел ее саму, ловец попал в добычу. Она еще не узнала голос, но это, как видимо, и впрямь был знакомец. Голос напомнил ей что-то очень важное, хотя так далеко ушедшее, что казался поклоном с того света. Она обернулась. Перед нею стоял молодой, в самом цвете сил мужчина, Шапка на русых кудрях, украшенная травой и цветами, была лихо сдвинута на бекрень. Белая рубаха облегала широкую грудь и сильные плечи, и на шее тоже были какие-то цветы. Он стоял с вызовом, уперев руки в бока, и также лихо улыбался. Взгляд горыни упал на его глаза, и она вздрогнула еще раз. Один светло-карий, другой глубокой водяной зелени, как бывает в заводе, где отражаются заросли. Бросила в жар и в холод... Сердце оборвалось и покатилось вниз, будто этот зеленый глаз был входом в бездонную воду. «Ве!» — охнула она и отшатнулась, прикрыв рот рукой. «Что ты скачешь?» — мужчина поймал ее за руку и снова подтянул к себе. «Не ты ли меня зазвала сюда? А сама бежать?» «Я?» — все еще ошеломленная встречей, Горыня не верила своим глазам. «Я не бегу!» — это был Верес. Кузнец и Зеленьник из Боянца, с кем она встретилась впервые в избе ворожейки затеи. Почти такой же, как она его запомнила, хотя за три минувших года он еще возмужал. И в то же время не такой. Раньше она видела его только в зимней одежде и запомнила снег и тьму, как нечто неотделимое от него самого, а теперь вокруг была зелень, густые закатные лучи лежали на траве. Верес, освещенный ярким солнцем, изменился, как сама земля, Это было так странно, как будто какой-то бог, ранее представший перед ней в хмуром зимнем облике, разом расцвел и помолодел. «Ведь ты же мне весть послала. В конце зимы проезжали через наши края люди от князя Киевского, воеводы Черниговского, искали меня. Подай им, дескать, кузнеца. Я думал, им поправить, чего надо. А они мне весть принесли. Дескать, живет Луна во Приусте и Припяти. От кого, спрашиваю, весть?» Варяга какого-то называют, я про такого и не слышал никогда. А тут вдруг вижу, такая дева ходит, какая одна только на свете и есть. Божечки! Гарыня взялась за щеки. Теперь она вспомнила, как зимой, во время гощения Олега в Чернигове, дала половину нагаты кому-то из людей чернегостя, который собирался на лугу по торговым делам. Посланец не обманул, порученное выполнил. — Как ты-то сюда попала? — продолжал Верес. «Ох, долго эта сказка сказывается», — пробормотала Горыня. Она не могла сообразить, что отвечать, с чего начать. При виде вереса она будто провалилась на три зимы в прошлое и стала почти той прежней Горыней, которая еще не знает ни Амунда, ни Олега, ни Брюнхельд, ни даже бабы Лучи и своих родичей Здравитовичей из Круглодолья. Рядом что-то загремело, загудело, зазвенело, какой-то отрок стал скакать вокруг них, как шишига, стуча в бубен колотушкой с подвешенными бубенчиками, и Горыня отшатнулась, чтобы с ним не столкнуться. Незнакомая дева, опьяневшая от плясок и кружения, в венке из розовых клеверных головок обхватила Вереса за плечи и потащила в круг. Широко ей улыбаясь, он снял ее руки со своих плеч и кивнул на Горыню, дескать, нашел уже себе ладушку. «Пойдем-ка, а то затопчут!» Верес взял Горыню за руку и повел в сторону зарослей к кустам. Русалка хохотала им вслед, кто-то кричал нечто веселое, но Горыня не услышала бы даже грома с неба. Кровь в ней вскипела от изумления и волнения, сердце билось как бы во всем теле разом. Она забыла, как и зачем попала на этот лук, но и вспоминать не хотела. Сквозь изумление всеустойчивее пробивалась радость. Она как будто клад нашла или не клад, а что-то очень нужное, важное, дорогое, что считала безнадежно потерянным, как будто уронила в воду перстень золотой, какого у нее и не было никогда, а его волной назад на берег вынесла. «Это верес», — твердила она себе, сидя на траве у высокого берега и глядя в обращенные к ней пытливые и радостные глаза, один карий, другой зеленый. Ей хотелось провести пальцами по его лицу, чтобы убедиться, не морок, и как будто разом, все в ее судьбе наладилось, даже рост перестал ощущаться. «Ну, рассказывай!» Верес с таким же жадным любопытством ее разглядывавший снова взял ее за руку. «Как живешь? Как ты сюда попала?» «Вижу, не замужем!» — он окинул взглядом ее косу. «Далеко же ты забрела? Каким ветром занесло?» «Замужем!» — через силу хмыкнула Горыня. «Скажешь тоже? Где же мне?» «На всем свете один нашелся жених мне в версту, да и тот...» «Это кто же такой?» Брови Вереса слегка сдвинулись. Гарыня вспомнила Амунда, за ним Брюнхельд, затем и цель своих поисков. Но эти мысли тут же отступили, вытесненные потрясением. Ей хотелось расспросить Вереса обо всем, о затее, о ее избе, о бабе Лучи и всей его жизни, но она не находила слов. Да и что о затее спрашивать? Ее в живых давно нет. Та жизнь, в которой они впервые встретились, давно растаяла ее не вернуть. «Лучше ты расскажи», — промолвила она. Ей хотелось только слушать его голос и привыкать к мысли, что это не сон. «Ты по моей вести и явился?» Только теперь и выбрался. За зиму уж было не успеть обернуться, а надо шпахать, сеять. После сева у отца отпросился и уехал. «Братья скосят, а к жатве надо бы мне воротиться. Времени мало». «Ты живешь здесь теперь?» «Да» ответила Гарыня, плохо понимая, что говорит. «Нет, я в Киеве жила». «В Киеве?» — Верес в изумлении поднял свои черные брови. «А как же круглодолье?» Горыня мельком вспомнила, как мечтала рассказать ему о своей службе у Олега, чтобы он удивился. Но сейчас усомнилась, стоит ли рассказывать про такую несообразную для девушки долю. Все замуж идут, и детей растят, а она гридем бережатым стала, ага». «Я при Олеговой дочери состою по ряду. По ряду по договору о службе с сохранением личной свободы», сказала она, и сейчас ей вовсе не хотелось хвастаться тем, как она одолела на поединке княжеского Бережатова. «Только я потеряла ее где-то здесь, Горыня бегло огляделась. Надо мне ее найти, это важно. Найдем мы твою подругу». Верес, похоже, не задумался о том, что Олег — это киевский князь. «Ты про лунаву расскажи, где эта змища притаилась?» Он придвинулся ближе к горыне, и в его зеленом глазу блеснула злость. Верно ли она? Я ее три зимы выслеживал. Ни единого дня не дремал, жма мой живот. В грозноуковую избу наведывался сколько раз ни единого следа. Волкам велел смотреть, никто ее не видел. Думал, сгинула, и бабкины кудесы мои к Кащею уволокла. Где ты ее приметила?» Нынешней зимой здесь, неподалеку. Только ее теперь Мечтаной зовут», — шепнула Горыня, склонившись к нему, чтобы никто не услышал это знаменитое в округе имя. «Вот оно что, жма мой живот, а я людей про Лунаву спрашиваю, никто не ведает. Она сюда пришла летом после той зимы, ну, нашей, когда от вас сбежала. Поселилась тут недалеко, верст пять-шесть по Припяти, наброшенной заселице. Здешний боярин ее привечает, и даже обмолвился один отрок, будто она, их здешнего корня. Она тут в большой славе живет, но на глаза людям не показывается. Я и думал, на ярилках покажется. Верес быстро огляделся. На ерилке всякая жаба выползает. Проведешь меня к ее норе? Он крепче сжал руку горыни. Проведу, уже хотела сказать она, но сдержалась. Они из Брюнхельд. И потом с Лютулевым были в избе Мечтаны зимой, ехали туда верхом. Сейчас, летом, когда лед растаял, а зелень распушилась, найти тот ручей среди кустов будет трудно. И времени на это уйдет, даже если в долбленке плыть порядочно. А у нее... Жма мой живот невольно повторила в мыслях Горыня. Она не могла разорваться, отыскивая Брюнхельд и Мечтану разом. И поиски Брюнхельд были важнее. Их нужно закончить до темноты. Вот что решила она. Я тебе помогу, а ты мне поможешь. Лунава, если не сбежала еще из этих краев, и до завтра не сбежит. А мне нужно госпожу мою, Олегову дочь, до темноты найти. Пойдем со мной, я как раз ее найду. Мы поедем по Припяти на запад. Как раз туда и тебе надо. По пути лас в ее нору отыщем. Верес поднялся на ноги, свистнул и махнул рукой. Не успела горыня удивиться, как возле них выросли три молодца лет восемнадцати 20 «Будь жива, Света Не без смущения ухмыльнулся один круглолицей и светловолосый. Другие просто поклонились. «Это кто, братья твои, что ли?» Горыня вопросительно взглянула на Вереса. «Братья! Лесные! Не узнала! Вот этот был кликун, этот горностай, этот синица. Только теперь их всех уже по-другому зовут». «Ты же меня лечила, не помнишь?» Улыбнулся ей тот, которого назвали горностаем. «Вместо бабы Лучи к нам приходила». Верес подмигнул ей. Она вспомнила драку на реке. Трое волков в личинах преградили им с Вересом путь. Но они отбились, и одного, вот этого самого, она зашибла об лед, так что потом пришлось звать красную бабу на помощь. Эти лица она тогда разглядела плохо, да и времени прошло достаточно. От реки и вытянулись, и возмужали, а двое, судя по опрятным молодым бородкам, и женились. Бывший горностай тоже вырос и окреп, прежними были светлые вьющиеся на концах волосы, но открытое приятное лицо с приветливым и смелым взглядом лишь слегка напоминало прежнего отрока, которого она видела слабым, бледным, с огромными синяками под обоими глазами. А они ее запомнили, Володку, племянницу бабы Лучи, как та ее величала, чай не каждый день встретишь. «Вот что, братья лесные!» — сказала Горыня, приободрившись. Нужно нам найти деву-красу, золотую косу. Да только я не знаю, здесь ли она. Что за дева?» — спросил круглолицый синица. «Если красивая, в раз с «Да тут все красивые», — с задором и смущением добавил Горностай, последний из товарищей, кто не был женат и приглядывался к каждой девке. Горыня открыла рот и опять закрыла, не зная, как описать им Брюнхельд. Никто из них не знал и не мог знать ее в лицо. «У людей спросим?» — предложил Синица. «Чай люди ее знают? Как зовут? Чья дочь? Какого рода? Среди каких искать?» «Это дочь Олега, князя Киевского», — объявила Горыня. «Зовут ее Стеислава». «Но если спросят, что вам до нее за дело?» «Как что?» — удивился Кликун. «А поглядеть! Я в жизни ни одной княжеской дочери не встречал. Она, говоришь, собой хороша?» «Как заря золотая! Высока, стройна, лицом бела, румяна, коса золотая, очи голубые». «Так вот, я бы глянул. Борилка тоже, во, погляди на него. Все глаза загорелись!» Кликун засмеялся, кивая на горностая. «Чего чудного, если отроку любопытно на красавицу поглядеть?» «Только б нам самим здесь не потеряться!» Горыня безнадежно оглядела кипящую вокруг толпу. «Тут же хуже, чем в лесу, и не позовешь, не слышно. Видишь березы?» Верес взял ее за плечо и слегка развернул, показывая на три или четыре высокие березы, тесной стайкой росшие поодаль от опушки. «Пойдем искать, и будем к тем березам подходить и совет держать. Кто найдет, жди там других». «Давай, милята, ты иди к большому костру», — велел он к ликуну. «Ты, Стеня, вон к тем кругам, а ты, Борилка, вдоль реки пройдись». «А мы?» — он вопросительно взглянул на горыню. «Бегать по игрищу, девок разглядывать — это до утра можно», — с досадой сказала она. «Делать нечего. Пойду поищу из боярской чади кого. Эти должны знать, где у них княжна гуляет». Глядя, как пляшет Олегова дочь в кругу самого большого костра, никто и не подумал бы, что всего несколько дней назад она была больна, слаба и не могла подняться с лежанки. Теперь же ерильский огонь наполнил все ее существо, лицо раскраснелось, глаза блестели, с губ не сходила задорная улыбка. То один, то другой отрок приближался к ней, вызывая поплясать с ним, и от ее ловкой, умелой, задорной пляски нельзя было отвести глаз. Ее руки скользили по воздуху сильно и плавно, ноги мелькали легко и уверенно, она вертелась так, что коса ее летала густым золотым лучом, и ощущение счастливого задора, уверенной в себе юности, будто разбрызгивалось от Брюнхельд по всему лугу. С битвы на Этили, где погиб ее брат, миновал год с лишним, и она могла больше не носить печаль. На ней было ее любимое греческое платье из золотисто-желтого узорного шелка, золотые обручи и подвески на очелье, что делало ее в глазах людей самой солнцевой дочерью, спустившейся с небес. В широком кругу собрались лучшие люди Троиславля сам семигость со всей нарядной семьей, Предслав в красном кафтане с шелком и узорными серебряными пуговицами, старейшины окрестных весей. Самые лучшие женихи считали за счастье, если Брюнхельд немного пройдется с ними. Лучшие невесты изгорали от зависти и не могли одолеть восхищение. Княжеская дочь, солнечная дева, никто ей не читал. Даже Благодан усталый и отошел, Она лишь после того тоже отошла и встала возле Мировиты, чтобы передохнуть. «Ох, пойду посижу!» — воскликнула она, тяжело дыша. Как не любила Брюнхильд плясать на летних игрищах, как не гордилась своей неутомимостью и ловкостью, она ни на миг не забывала, что сегодня все это для отвода глаз. Вкладывая весь задор души в эту пляску, дар и жертву, которую сегодня хотят получить боги, Она не забывала о том ответе, какого ждала от богов на свой дар. На все мольбы к Фрейе и зарезы Реницы за последние годы. Пронизывал трепет от мысли, что Амунд уже может быть где-то здесь, совсем близко. Конечно, пока светло, он не покажется на глаза толпе, но едва сгустятся сумерки, князь Волод выйдет на свет костров, как Велес из-под земли, в чью власть мир переходит в эту ночь. Явится за своей добычей, земной живой, самой красивой издев. Но чтобы он мог ее найти, ей нужно скрыться из-под присмотра. Брюнхельд отошла к дереву и присела на траву, обмахиваясь лопухом. Семи гости, предслав, несколько раз оглянулись на нее, потом и сами сели на растеленную овчину возле кошмы, уставленной горшками, кринками и блюдами. Подошла же Вита. Отец и боярин просят княжну к себе. Она кивнула туда, где Предслав призывно поднял кувшин. «Принеси мне пить», — изнемогая попросила Брюнхельд. Живита принесла ей кувшин кваса. Напившись, Брюнхельд поставила его на траву и будто вспомнила. «А как же в Севет траву искать? Вы мне столько нарассказывали. Пойдем поищем». А Живита в нерешительности огляделась. «Еще не время». «Как раз время». Заряна говорила, в полночь упадет звезда, и весь лес осветится, и всякое дерево заговорит. Я три ночи не спала, так мне хочется это диво увидеть. А теперь полночь уже скоро, вон и солнце село. Я Заряну позову, живито приметила старшую сестру возле матери. Втроем не так страшно. Она сбегала за сестрой, что-то сказала матери. Та, в сомнении, посмотрела на Брюнхельд, но та уже встала, полная решимости весело помахала рукой пред Славу, всем видом выражая предвкушение новых забав, и направилась к лесу, предоставив семигостевым дочерям ее нагонять. Пока они будут ждать прилета звезды, темнота сгустится, и тогда она пойдет к реке и даже позовет своего орла. Если семигостевой дочери и туда увяжутся за нею, не страшно. Им бы с Амундом только найти друг друга, а потом уже ничего не страшно, хоть Каган Аварский приди. Заря и ежевито повели Брюнхельд прочь с луговины по широкой наезженной дороге через рощу. За ними спешила зяблица, неуверенно озираясь. Ее-то любовь не согревала, и она тревожилась. Ну, куда бежим? В темный лес. Да и нечисть в эту ночь не спит, как бы не наткнуться на что-нибудь нехорошее. В роще по обе стороны дороги мелькали белые рубахи, перекликались веселые голоса. «Ау! Ау! Поди пойми, девки с парнями резвятся». Или русалки людей заманивают на погибель? Она спросит, полынь или петрушка, припоминала зяблица на случай такой встречи. Только ответь, полынь, тогда скажет, сама сгинь. Меня мать породила, на свет белый не пустила, всплывали в голове обрывки русалочих песен. В венке на лавку положила, ой, божечки. Закатная сторона играла множеством красок, багряным, желтым. Золотым, воздух казался неповторимо легким, создавая ощущение прозрачности всего огромного мира, близости с небом и землей, единения с ними. Небо оставалось светлым, шелковисто-голубым, и на нем висела будто ровненькая, новенькая серебряная нагата, полная белая луна. Только в эту ночь, когда открываются ворота за небесье и подземья, Когда в этих воротах можно встретить и великий страх, и великую радость, с каждым шагом переносишься в какой-то новый мир. Травы и деревья говорили сотнями тонких голосов, птицы свистели и щелкали с особым смыслом, и душа усиливалась понять их язык. В такие ночи становится особенно ясно, откуда эта жажда человека овладеть волшебной травой и понять, наконец, те речи, которые святая Мать-Земля испокон веку к нему обращает. Пробирает дрожь, сами передергиваются плечи, не то от вечерней росистой прохлады и запаха ликующих трав, не то от плывущего над полянами белесого тумана. Прямо к душе прикасается эта великая, неисчерпаемая сила живы, с которой человек когда-то был един, и все пытается к ней вернуться. Почти не разговаривая, взволнованные, каждая своим, девушки поспешно прошли через рощу, миновали еще несколько широких, уже скошенных полян, где одуряюще пахло подсохшим сеном, вошли в другой лес, более густой и темный. Здесь росли ели, и меж ними тени сгустились почти в настоящую ночь. Мир уже не казался открытым, наоборот, стал многозначительно таинственным и пугающим. Заряные на ежевито замедлили шаги, то и дело они оглядывались на ходу, будто ожидали кого-то увидеть. Стал попадаться папоротник, сперва отдельные кусты зеленых пышных хвостов среди мха, потом они пошли гуще, постепенно смыкаясь в настоящую кровлю над землей, высотой человеку по бедро. Девушки пошли осторожнее, шуршала трава под ногами, поскрипывала старая хвоя, иногда пощелкивали мелкие веточки. Листья папоротника с шелестом задевали за подолы и потом еще долго качались, будто подавая знак кому-то широкой зеленой ладонью. Где-то прокричал Коростель. «Вот хорошее место!» Заря, нашедшая первой, показала на длинный ствол упавшей ели. Серая, чешуйчатая, она походила на исполинского змея. «Здесь сядем, нам будет все видно!» Это был вывол, на нижнем конце ствола виднелся круг черной земли, засохшей на корнях. Вокруг ствола во все стороны простиралось целое озеро пышных перистых листьев. Брюнхель так и видела, как все это пространство заливается голубым светом опустившейся звезды, и где-то среди этих листьев мелькает огонек, красный, желтый, белый, черный, и если она его поймает, то долгожданное счастье наконец окажется в руках. Девушки осторожно присели. Теперь, когда звук их шагов не нарушал тишины, стало слышно лишь пение вечерних птиц. Сидели, затаив дыхание, и, как всегда бывает, скоро стало казаться, что здесь вовсе никого нет, а непотревоженный лес живет своей жизнью. Вдали кто-то аукал. Сквозь вершины виднелось светлое небо, но у земли было сумрачно, и девушки сидели, словно на дне озера с прозрачной серой водой, словно под землей. Наверное, в эту ночь грудь земная делается проницаемо для взгляда снизу, подумалась Брюнхельд, и все те, кто там внизу, вот так же видят их, живых, как она видит эту белую полупрозрачную луну. Могут ли они подняться, дотянуться, или только слушают ерильские песни, как она сейчас слушает трели дроздов? Вот долетела от кустов за гранью ельника переливчатое пощелкивание соловья, Камышовка. Трещит, посвистывает. Опять закричал Коростель. Расчет Горыни оправдался. У самого большого костра она быстро заприметила среди нарядных женщин синеглазую боярыню Мировиту. Будучи главной на нынешнем празднестве, та носила цветочные плетни и на груди, и на поясе, а венок на голове ее был величиной с колесо, как особое пестро-зеленое солнце. Увидев горыню, боярыня остолбенела и даже стала махать перед собой пахучей веточкой полыни. На лице ее отражалось изумление. Вот так смелая русалка в толпу лезет к самому огню.